Танпа Шинраб Миваче и история Бонской традиции. Шинраб Миваче. Бон представляет собой коренную добуддийскую религиозную традицию Тибета, которую и в настоящее время практикуют многие тибетцы в Тибете и в Индии. Основателем Бонской религии в человеческом мире является повелитель Танпа Шенраб Миваче. Согласно традиционной биографии В предыдущую эпоху Шенрап носил имя Салва и изучал бонские доктрины со своими двумя братьями, Дагной и Шепой. На небесах Ситпай и Санг под руководством бонского мудреца Бумтри Логики Сан. По окончании учебы все три брата отправились к богу сострадания Шенлхакару с вопросом о том, как они могут облегчить страдания живых существ. Шенлхакар посоветовал им взять на себя роль наставников человечества течение трех последующих мировых эпох. Дакпа обучал людей в прошлую эпоху, Салва воплотился в форме Тампышан Раба Миваче и является учителем и наставником человечества в настоящий период. И наконец, самый младший брат, Шепа, явится в качестве учителя в следующую мировую эпоху. Тампашан Раб снизошёл с небесных сфер и проявился в телесном облике у подножия горы Миру вместе со своими ближайшими учениками Мало и Юло. Затем он принял рождение в теле принца, сына царя Гьяла-Такара и царевны Зангирингун. Произошло это в сияющем саду, полном чудесных цветов, во дворце, расположенном к югу от горы Юнгтрунг-Гудсек, на рассвете восьмого дня первого месяца первого года деревянной мыши самца 1857 год до нашей эры. Он женился в молодые годы, имел несколько детей. В возрасте 31 года он отрекся от своей мирской жизни и начал практику строгого аскетизма и обучения бонской доктрине. На протяжении всей жизни Шинраба его усилием по распространению бонских учений препятствовал демон по имени Кяппалагринг, который всячески пытался помешать его работе. В конце концов он был обращен на путь истины и стал учеником Шинраба. Однажды Кхьяппа похитил лошадей Шинраба, и Шинраб преследовал его через все царство Жанг-Джунг до южного Тибета. Преодолев гору Кунгпо, Шинраб вошел в Тибет. Это было первое посещение Тибета Шинрабом. В то время тибетцы практиковали ритуальные жертвоприношения. Шинраб усмирил местных демонов и начал давать людям наставления по проведению ритуалов с использованием специальных фигурок из теста форме жертвенных животных для подношения. И благодаря этому тибетцы отказались от принесения в жертву настоящих животных. В целом, Шенраб обнаружил, что страна была еще не готова к получению пяти путей плодов, относящихся к высшим учениям Бон. Поэтому он стал обучать тибетцев четырем путям причины. В этих практиках основное внимание уделяется укреплению связи с духами-хранителями и природной средой изгнанию демонов и устранению различных негативных факторов. Также он обучал тибетцев практикам очищения с помощью выжигания благовоний и кропления водой, и ввел в обиход молитвенные флаги, используемые для укрепления позитивной энергии и обретения счастья. Перед тем как покинуть Тибет, Шенраб пророчески заявил, что все его учения достигнут своего расцвета в Тибете тогда, когда для этого наступит время. Умер Танпашин-раб в возрасте 82 лет. Мифологическое происхождение и история религии Бон. Согласно бонской мифологической литературе, выделяются три цикла распространения бонской доктрины, происходивших в трех измерениях: на верхнем плане богов или девов Лха, на среднем плане человеческих существ Ми и на нижнем плане нагов Клу. В измерении девов Шанрап построил храм, получивший название Нерушимый пик, являющийся крепостью Лха, и открыл мандалу Всепобеждающего пространства. Он также внедрил учение Сутр и назначил своим последователям Дампа Таггара. В измерении нагов он соорудил храм, получивший название Континент ста тысяч гисаров, являющийся крепостью нагов, и открыл мандалу Матери чистого лотоса. Здесь он внедрил учение Праджняпарамиты Сутры и дал наставление по природе ума. В измерении людей Шинра посуществил в сторону трёх континентов посыл эманаций, направленных на благо живых существ. В этом мире он изначально излагал свои учения в местности Олмо Лонгринг, расположенной к западу от Тибета и являющейся частью страны именуемой Тацык которая, по мнению некоторых современных ученых, соответствует Персии и Таджикистану. Слог ол означает «нерожденный», Слог мо неподверженный уменьшению. Лунг пророческие слова, и наконец, слог ринг символизирует вечное сострадание Тампышан Раба. Олмо «Олмо-лунг-ринг» занимает третью часть существующего мира и имеет форму цветущего под небом восьмилепесткового лотоса проявляющегося в виде колеса с восемью спицами. В центре Олмо Лонгринг возвышается гора Юнгдрунг гудсек свастика девяти пирамид. Свастика является символом постоянства и нерушимости. Девять свастик вместе символом девяти путей Бон. У подножия горы Юнгдрунг гудсек берут свое начало четыре реки, текущие в направлении четырех сторон света. Это описание привело некоторых ученых к предположению что гора юнгтрук — это гора кайлаш а земля олмо лонгринг это страна жангжунг расположенная вокруг горы кайлаш в западном тибете и являющаяся колыбелью тибетской цивилизации гора окружена храмами городами и парками доступ в олмо лонгринг пролегает через путь стрелы названный так из-за того что перед своим посещением тибета Танпашин раб выпустил из лука стрелу и таким образом создал проход через горную цепь. До VII века страна Жангжунг существовала как отдельное государство, включавшее в себя весь западный Тибет вокруг горы Кайлаш и озеро Мансаровар. Столицей его был город Кюнглунг-Нугхар, серебряный дворец Долины Горуды, руины которого сейчас можно обнаружить в долине Сутлеш к юго-западу от горы Кайлаш. Местные жители говорили на тибетско берманском языке, и правила ими династия царей, завершившая свое существование в VIII веке, когда царь Лингминча или Лигмирья был убит тибетским царем царём Трисонгдаценом, и Жанг-Джунг был присоединен к Тибету. Дальнейшая история развития религии Бон По мере распространения буддизма в Тибете и после основания первого буддийского монастыря в Самье в 779 году во время правления царя Трисонгдэцен в Тибете начал наблюдаться упадок традиции Бон. Хотя в начале царь Трисонгдэцен не стремился к уничтожению всех бонских практик и даже поддерживал деятельность по переводу бонских текстов, позже он стал инициатором жесткого подавления Бон. Великий бонский мастер и мудрец Дранпан Амха, отец лотоса, рожденного гуру Подмасабхавы, основатель буддийской традиции Ниингма, Арнингмапа, и мастера, способствовавшего распространению учений тантры и дзогчен в Тибете, публично признал новую религию, но с тем, чтобы сберечь бонскую традицию, тайно продолжал выполнять свою практику и сохранял преданность бон. Он задал царю такой вопрос: "Почему ты делаешь различия между бон и чёс?" Слово бон, означающее приверженцев религии бон, и слово «чос», означающее буддистов, оба имеют также значение дхарма или истина. При этом он имел в виду, что по сути между ними нет никакой разницы. Вайрачана, буддийский ученый и ученик Падмасапхавы, а также многие другие переводчики индийских и адиявских буддийских текстов принимали участие в переводе бонских текстов с языка друша, для того, чтобы не быть уничтоженными Многие бонские тексты должны были быть спрятаны в виде терм с тем, чтобы позже, в более подходящее время, быть заново открытыми. В 9 и 10 веках традиция бон подверглась новым преследованиям и попыткам уничтожения. Однако ее приверженцы смогли сохранить священные писания вплоть до 11 века, когда началось возрождение бон. Этому способствовало обнаружение нескольких важных текстов Шанченэ Луги. Потомка великого мастера Тампышен Раба. Шанчен Луга имел много последователей, некоторые из которых основали первый в Тибете Бонский монастырь. В 1405 году великий Бонский мастер Нямечараб Гелцен основал монастырь Минри. Минри и Юнгдрунклинг стали самыми важными из всех Бонских монастырей. Доктрина Бон. Различные пути изложения бонских учений. В трёх письменных биографиях Танпышен Раба данные им имбонские учения излагаются различными путями и с различными классификациями. Говорят, что Шинраб изложил Бон в трех последовательных циклах учений. Вначале он раскрыл девять путей или последовательных стадий практики Бон. Затем он обучал четырем бонским порталам и одной сокровищнице, и наконец он изложил внешние, внутренние и тайные наставления. Первый цикл Пять путей. Существует три вида классификации девяти путей вечной религии Бон: южные, северные и центральные сокровища. Это система учений, которые хранились в тайне в ранний период преследования Бон, с тем, чтобы позже быть заново открытыми в виде терм. Термы, обнаруженные в Брикмтамшент-Хаткар в Южном Тибете и в Спагров Бутане, составляют южные сокровища обнаруженные в Зангзанг-Алхадат и в Дван-Гракхюнкардзонг в северном Тибете составляют северные сокровища, и наконец те, которые были обнаружены в Атбсамьяс и в Ерпай-Брак в центральном Тибете, составляют центральные сокровища. В южных сокровищах девять путей подразделяются на четыре пути причины низшего уровня, содержащие мифы, легенды, ритуалы и практики связанные главным образом с работой энергии в рамках магии для целей исцеления и достижения процветания. И высшие пять путей плодов, целью которых является освобождение практикующего от круговорота сансарических перерождений. 9 путей северных сокровищ не относятся к широко известным. В системе Зангзангма они подразделяются на три уровня: внешний, внутренний и тайны. Девять путей центральных сокровищ очень схожи с девятью путями буддийской школы Нингма. Они представляют собой цикл учений Гьягармы, привнесенных в Тибет из Индии и переведенных великим ученым Варачаной, который был переводчиком как в бомской, так и в буддийской духовных традициях. Второй цикл четыре портала и одна сокровищница. Второй цикл, изложенный Шенрабом, делится на пять частей. Первый портал содержит эзотерические тантрические практики и заклинания. Второй портал состоит из различных ритуалов: магических, предсказательных, гадательных и так далее, используемых с целью очищения. В третьем портале излагаются правила дисциплины для монахов и мирян, даются философские объяснения. И четвертый портал содержит указания по выполнению практик, подобных медитациям Зокчэн. Пятое учение именуется Одна сокровищница и содержит основные аспекты всех четырех порталов. Последний цикл внешние, внутренние и тайные наставления. Последнее учение, изложенное Танпоишн Рабом, содержит три цикла внешних, внутренних и тайных наставлений. Внешний цикл это путь отречения, Спонклам, учение Сутра. Внутренний цикл представляет собой путь трансформации с Гюрлам тантрические учения с использованием мантр. Тайный цикл это путь освобождения, Гроллам, учение Дзогчен. Такое же деление на сутры, тантры и дзогчен присутствует и в тибетском буддизме. Сутры, тантра и дзогчен. Согласно учению Бон, причиной всех проблем этой жизни и блужданий в самсаре являются пять страстей: неведение, привязанность, гнев, зависть и гордость. Они также называются пятью ядами, так как убивают людей. Именно эти страсти мы должны преодолеть в себе посредством практики. Согласно сутрам, для устранения страсти и достижения просветления требуется большое количество жизней, в то время как тантра и дзёгчен считают, что практикующий может достичь просветления уже в этой жизни. В различных религиях и духовных традициях были разработаны свои пути устранения страстей и достижения самореализации. В традиции юнг-друнг-бон -bon это метод отречения, метод трансформации и метод освобождения. Для работы со страстями мы можем использовать пример ядовитого растения. Согласно интерпретации сутр, такое растение должно быть уничтожено, поскольку нет других путей разрешения проблемы его ядовитости. Адепт сутр отрекается от всех страстей. Согласно тантрической системе, практик тантри должен взять ядовитое растение и смешать его с другим растением, чтобы создать противоядие. Он не отвергает страсти, а пытается трансформировать их во вспомогательные средства для своей практики. Адепт тантры подобен врачу, который превращает ядовитые растения в лекарство. Павлин, с другой стороны, поедает ядовитое растения так как обладает способностью использовать энергию, содержащуюся в яде, для того, чтобы еще больше увеличить свою красоту. То есть он превращает ядовитое качество растения в энергию роста. Это и есть метод цзогчен освобождение страстей по мере их возникновения без каких бы то ни было усилий. Цзогчен в традиции бон. Самовозникающая мудрость есть основа пять негативных эмоций есть проявленная энергия. Рассматривать эмоции как порочные ошибка. Позволять им сохранять свою природу это метод. Достижение свободного дуальности, состояние освобождения. Преодоление надежды и страха есть результат. Хотя практикующий дзогчен были во всех тибетских религиозных традициях. Пятый Далай-лама школы Гелук Третья карма-паранджунг-дорче школы Кагью и Граспагель-чен школы Сакья, самой важной линии преемственности учения Зокчен, принадлежат именно коренной религиозной традиции Тибета, Бон, и старейшей школе тибетского буддизма, Нингма. Обе эти традиции классифицируют свои учения по девяти путям практики, ведущим к просветлению или самореализации. И в обеих классификациях Зокчен является девятым и высшим путём. В настоящее время мастера всех тибетских школ начали широкое преподавание дзогчен. И это учение похоже становится на западе почти модой. Дзогчен. Слово дзогчен, рдзогсчен, буквально означает совершенство, достижение или осуществление, рдзогс, которое является великим или полным, чэн. Хотя дзогчен представляет собой единую великую сферу, для удобства рассматривают три аспекта дзогчен: основу, путь и плод. Основу, поскольку фундаментом дзогчен является изначальное состояние индивидуума. Путь, поскольку дзогчен это высший прямой и непосредственный путь к самореализации, и плод, поскольку дзогчен ведет к достижению просветления освобождение от круговорота иллюзорных самсорических перерождений за одну жизнь. Для того, чтобы лучше понять Дзогчен, давайте глубже рассмотрим это деление на основу, путь и плод. Согласно учению Дзогчен, сущностью нугобо или основой всего Кунжи является пустота, Стон стонпангид, и изначальная чистота кадаг. Природой Ранг рангджин основы Является ясность, гсальба, характеризующаяся спонтанным совершенством, лхун сгруп. Неразрывное единство от бьермет, исконно чистой сущности и спонтанно совершенной природы, является свободным, маг маггакпа, потоком энергии или сострадания, тхук рже В индивидуальном уме эта основа представляет собой естественное состояние, гжи, и она же является источником самсары для ума, подверженного заблуждению, маригпа, и источником нирваны для ума, в котором было пробуждено знание. Рикпа. Сущность основы именуется матерью, ма. пробужденное сознание, Рикпа именуется сыном, бу, и неразрывное единство дбьермет матери и сына. Представляет собой поток энергии, рцал. Путь лам состоит в достижении видения, алтаба, дзогчен которая представляет собой выражение истинного состояния, сущностной основы индивидуума, а также превращение потока рикпа, культивируемого посредством медитации, в постоянный поток в послемедитационный период, с тем, чтобы его можно было сделать неотъемлемой частью нашего поведения или нашего отношения к повседневной жизни и нашей деятельности в ней. Плод — это реализация трех исконных кай То есть трех тел Будды: Дхармакаи, Самбхагакаи, Нирманакаи, уже в этой жизни. И его кульминация это достижение радужного тела или тела света в конце жизни. Следствием чего является то, что во время смерти материальное тело не оставляет после себя никаких останков, а растворяется в своей природе, которая является светом. Зокчен в контексте Бонской духовной практики Зокчен представляет собой высшую духовную традицию в рамках религии Бон. В прошлые времена даже среди последователей традиций Бон и Нилмы было очень мало подвижников, которые знали и практиковали Зокчен. Одна из причин этого состояла в том, что получение этих учений было очень нелегким делом. Они хранились в тайне, и очень немногие мастера раскрывали их. А если и раскрывали, то очень ограниченному кругу учеников. Даже в настоящее время, бонские адепты Миряне в Тибете обычно проводят большое количество времени, выполняя девять предварительных нондро-практик и пхову, в то время как живущие в монастырях монахи занимаются в основном интеллектуальным развитием, изучением философии и проведением дебатов а также декламации ритуальных и литургических текстов. Многие мастера настаивали, а многие и сейчас продолжают настаивать на том, что прежде чем получить учение дзогчен, практикующие должны завершить практики нондро. Описание этих предварительных практик дается в тексте Ньямс-ргют-ргьялбай-фьяк-хрид. Каждую из этих девяти практик необходимо выполнить тысяч раз. Вот эти девять практик. Первое. развитие в себе сострадания ко всем живым существам. Второе. принятие прибежища. Третье. подношение мандалы. Четвертое. медитация на непостоянстве. Пятое. признание собственных прегрешений. Шестое. простирание. Седьмая гуру йога, слияние своего ума с просветленным умом визуализируемого перед собой гуру. Восьмая молитва, девятая получение благословений. Однако, когда я сам получал учение Жангжунг Ньенгет, Лапон Тензин сказал, что хотя сохранение учений Дзогчен в тайне и было актуально в прошлые века, в наше беспокойное время лучше нести их людям более открыто и свободно, но не уменьшая при этом их ценности иначе может возникнуть опасность их исчезновения. Зокчен в традициях Бон и Ньингма. Как мы уже видели, учение Зокчен является частью как традиции Бон, так и буддийской школы Ньингма. И в обеих этих духовных традициях существует общее деление на девять путей или религиозных методов. Однако между соответствующими классификациями в рамках Бон-энггингма существуют и значительные различия. Необходимо отметить, что в практике других школ тибетского буддизма выделяются не девять, а шесть ступеней. Это такие школы, как Кагью, Сакья и Гелук, которые придерживаются новой традиции ксарма более поздних переводов буддийского канона, выполненных в период второй волны распространения буддизма в Тибете в 10 и 11 веках. Девять путей буддистов включает в себя только традиционный буддийский материал, и, строго говоря, как указывает профессор Снейлгров, два низших пути, относящихся к буддизму хинаяны, практически не имеют отношения к тибетским буддийским религиозным практикам которые основываются на буддизме Махаяны. Тогда как девять путей Бон включают в себя как практики буддийского происхождения, так и весь спектр исконных тибетских обычаев, религиозных верований и практик, в том числе медицинскую науку, астрологию и космологию, гадание и предсказания, умилостивление и изгнание злых духов и призраков, ритуалы для достижения процветания и тантрические ритуалы для уничтожения врагов выкуп мертвых и руководство ими, моральную дисциплину для амирян и монахов, тантрические практики и ритуалы, жизнеописание святых, а также высший духовный путь зокчен. И в этом отношении можно сказать, что Бон является истинной религией Тибета, включающей в себя как собственные, так и заимствованные религиозные практики. Существует также много общих моментов между традицией Бон и буддийской школой Мингма. Как уже указывалось, обе они поддерживают и официально распространяют учение Зокчен, которые в других тибетских традициях встречаются лишь спорадически у особо одаренных практикующих, не принадлежащих к определенным линиям преемственности мастеров Зокчен. В обеих традициях существует поклонение Кунтузанпо как высшему изначальному ади-будде, в то время как три другие школы тибетского буддизма в качестве Ади Будды поклоняется Ваджрадхаре. Обе имеют традицию терм, спрятанных духовных сокровищ, заново обнаруживаемых тертонами, лицами, которым было предсказано открыть терму в благоприятное для этого время. Следует отметить, что многие знаменитые тертоны принадлежали обеим традициям. Далее, приверженцы школы Нильма являются единственной группой тибетских буддистов, которые открыто признают как буддийские, те учения не индийского происхождения, которые распространялись в период первой волны буддизма в Тибете во время правления царя Сонгцена Гампо и позже в VIII веке распространялись великим мастером Подмасамбхавой, обладавшим огромным личным обаянием, а также его приверженцами. Эти учения включают в себя буддийские традиции, пришедшие из Китая и Центральной Азии, а также из Индии. Во времена второй волны распространения буддизма в Тибете в 10 и 11 веках все буддийские учения индийское происхождение которых не могло быть подтверждено, были исключены из буддийского канона, который приобрел официальный статус благодаря трем другим, более поздним школам тибетского буддизма. Приверженцы традиции Бон утверждают, что поскольку Будда Шакьямуни был учеником Танпы Шанраба Миваче, Все буддийские учения как индийского так и другого происхождения являются в действительности учениями вечного бон. Три течения дзёгчэн в традиции бон. В бон дзёгчэн традиционно делится на три течения, которые известны как а то есть акхрит, дзёгчэн и жангжунг-нянгют. Первые два течения являются термотрадициями, базирующимися на вновь обнаруженных текстах. Третье же течение представляет собой традицию непосредственной передачи, в основе которой постоянная передача учения по преемственной линии мастеров. Система Акхрит была основана в 11 веке дампы Святым Мео Гонгджадом Ариточенпо, 1038-1096 года который извлек изначальное учение из цикла учений Кхроргют Танпышан Раба. Акхрит буквально означает руководство А. Буква А здесь символизирует необусловленное изначальное состояние, естественное состояние ума. Являясь символом чистоты ума, буква А имеет белый цвет. С целью развития интуитивной мудрости и для того, чтобы на собственном опыте пережить естественное состояние ума, практикующий занимается практикой шины, начиная с концентрации на тибетской букве а. Эта работа в буддийской традиции Ньингма, соответствует связанному с умом циклу смд, учений зогчен. Название рдзогсчен, данное второму течению, не относится к зогчен в его обычном значении, а означает особый тип учения зогчен с его собственной специфичной линией преемственности. Эта система соответствует циклу Лонг Дзок Лонгдэджокчэн школы Нинм, связанному с ясностью и пространством. Третье течение включает в себя учение Джокчэн, Жангжунг Нямгют, устная передача Жангжунг, относящаяся к древнейшей и важнейшей традиции Дзок Джокчэн и медитационной системе в религии Бон. Этот цикл учений был систематизирован мастером Жангжунг по имени Гьерпунг на Гженлотпо который получил их от своего мастера тапихрицы в восьмом веке. Однако, как мы увидим ниже, эти учения не имеют составителя. Они не созданы мыслью, они являются самопорожденными. Они постоянно передавались в течение многих веков через длинную линию преемственности, и их никогда не надо было прятать и вновь открывать в виде термы, имеющей короткий или прямой путь передачи. Это течение соответствует циклу Упадеша, учение Зокчен, школы Нидма, циклу тайных наставлений. Хотя все три течения Зокчен имеют свои собственные предварительные практики и преемственные линии мастеров, передающих учения, сущность и цель всех трех одна введение в естественное состояние Зокчен. Некоторые мастера преемственных линий являются носителями всех трех течений. В Тибете это передача учений от мастера к ученику, который в свою очередь также становится мастером, передающим учение своему собственному ученику. Называется горячей, поскольку личная передача непосредственного переживания служит ее защитой и помогает оставаться живой, не превращаясь в нечто холодное и просто интеллектуальное, полученное из книг и концептуального размышления.